В начале Лигов хотел отказаться, но с каждым словом Наркова он все больше приходил к убеждению, что он не прав, что он надо выступить и рассказать, все рассказать. Есть, оказывается, люди, которым интересен его труд, которые даже заботятся о его деле, о будущем. Через несколько дней Олег Николаевич, с подблизневшим от волнения лицом, стоял на трибуне «Географического общества». За столом президиума сидели убеленные сединами известные ученые. Вон человек с головой и прической льва, выдающийся мореплаватель, рядом с ним человек с суровым лицом, знаменитый путешественник. Зал тихо гудел множеством голосов. Передние ряды занимали люди в сюртуках, мундирах, за ними в глубине сидели студенты. Лигов посмотрел в окно. За ним лежала еще не скованная льдом Нева. Ее темная вода напоминала Лигову далекое Охотское море, и он уже не видел зала, не видел людей, заговорил, забыв о листах с заметками, лежащих перед ним. Когда я впервые пришел в Охотское море, я увидел, что там резвятся тысячи китов, которые представляют собой миллионы рублей. Почему, спрашивая себя, у нас пропадают такие богатства, которые иностранцам дали возможность построить города в различных частях света? Почему россии не построить свой Смиренбург только с большими удобствами для мореплавателей, нежели построенный голландцами на покрытом льдом Шпицбергене? И я с верными друзьями пришел на берег Студенного моря. Лигов говорил взволнованно, в каждом его слове чувствовалась огромная внутренняя страстность. В зале было тихо, тысячи людей не сводили взгляда с сурового лица китабоя Но не мы, русские, хозяева в своем море. Иностранные китабои открыли в нем для себя Эльдорадо. У Шантарских островов, в одном из самых богатых китами районов, в море скопляется до 150 судов в день рождения под иностранными флагами, и они ежедневно добывают до 50 китов. Солнце не видно от дыма береговых жаротопок. Лигов говорил и видел перед собой огни в ночном мраке на берегу, пьяных браконьеров, фонтана китов и чужие вельботы, сноющие по морю в погоне за добычей. В зале гремел его голос. В водах Шантарских островов пришельцы не распоряжаются, если не так, как дома, то как в покоренной ими стране. Жгут и рубят лес, бьют дичи китов, оставляют после себя следы, напоминающие татарские и турецкие пожоги. Мне здесь в столице сказали, что китобойство дело не русское. Так может утверждать только нерусский человек, заканчивал свой доклад Лигов. Он говорил гневно, словно на судебном заседании обвинял темных преступников. Еще молодцы Великого Новгорода ходили к Белому морю бить китов. Мы русские, первые китобои мира, и нам ли быть фомами безродными? Я верю, господа, что на далекой нашей окраине будет наше русское китобойство, и наши воды будут бороздить китобойные суда под русским флагом. «Будет так, я верю». На утрах Лигов читал в петербургских газетах отчеты о его выступлении. Газеты требовали привлечь внимание общественности к китобойству в России, ограничить браконьерство иностранцев в русских водах, оказать помощь Лигову. Но было и несколько извительных заметок. Олег Николаевич был полон надежд, что отклики печати на его выступления – заставит министерство пересмотреть свое решение. Но опять тянулись недели, и хождение по начальству Лигову ничего не давали. Петербург, пошумев в газетах несколько дней о китобойстве, забыл о нем, занятый убийством модной кокотки в загородном ресторане. Однако мир не без добрых людей, как говорят народе. Василий Игнатьевич Нарков просил Лигова повременить, не уезжать из Петербурга, и капитан понял, что кто-то печется о нем, о китобуйстве. И произошло то, чего никак уже не мог ожидать Лигов. Последовало высочайшее повеление. Лигов был награжден золотым знаком на почетной Владимирской ленте, как первый русский китобой русского Востока. Снова шум в газетах, Какие-то чужие люди пожимают ему руки, поздравляют, хлопают пробки бутылка шампанского, и вдруг вокруг разом наступает тишина. Лигов оказался точно в пустыне. А как же с предприятием, как с учреждением китобойного промысла и его охраной? Лигов бросился к Наркову. Василий Игнатьевич выслушал капитана, развел руками и сумрачно сказал... Помните, что вам сказал сановник, вручавший награду? Да, Лигов вспомнил эти слова. Ваш труд достоин уважения и подражания в будущем. В будущем. Значит, сейчас китобуйство в России не нужно? Не нужен и он. Лигов больше не мог оставаться в столице. Он должен быть там, рядом с Марией, там, где изведал свое самое большое счастье и горе. Прибыв в Хахадате на немецком торговом пароходе «Бремен», Лигов еще на борту с облегчением узнал от японского таможенного чиновника, что в порту находится русский транспорт «Уссури», регулярно совершавший рейсы в Японию за водой для Владивостока. Отказавшись от гостиницы, Лигов с маленьким саквояжем направился на «Уссури». Японский порт шумел, по голубоватой глянцевой от яркого солнца воде — Ставали легкие парусники, веселые шаланды и лодки. У пирсов было тесно от крупных судов. На мачтах Брис лениво перебирал пестрые флаги разных стран. Несколько низко сидящих от груза пароходов дожидались своей очереди на рейде. По сходням бесконечными цепочками сновали грузчики, непрерывно двигались стрелы транспорта, спуская и поднимая стропы с ящиками, мешками, огромными плетенными из бамбука корзинами. Но всего этого не замечал Лигов, погруженный в свои невеселые мысли. Он уже был вне этой шумной интересной морской жизни, жизни порта, где он всегда был желанным и почетным гостем. Впервые шел он по знакомым пирсам, никем не замеченный, никому не нужный. Да, Олег Николаевич не хотел ни с кем встречаться. Вместе с печалью он испытывал горечь за Россию. Как он будет говорить, что будет чувствовать, если ему сейчас доведется встретиться с кем-нибудь из знакомых китобоев и купцов? Знакомый запах ворвания привлек его внимание». Подняв голову, Лигов увидел, что идет мимо двух американских китобойных судов. С них выгружали бочонки с китовым жиром. Генерал Грант прочитал название ближайшего китобойного судна Олег Николаевич и ускорил шаг, чтобы его случайно не окликнул кто-нибудь из капитанов китобоев. Боль сжала сердце Лигова. И генерал Грант уже седьмой год безнаказанно бил китов в Охотском море, а он, Лигов, Должен был в своих же русских водах опасаться «черной звезды», убегать от пирата, потерять от его руки Марию. Олег Николаевич подходил к уссури. Транспорт стоял в дальнем углу порта. Поднявшись на борт, он попросил Вахтинова отвести его к капитану. Белов сидел в своей каюте и что-то писал. Из-за духоты китель на нем был расстегнут. Седые, гладко зачесанные волосы заметно поредели. Подняв от бумаг свое крупное лицо, Белов увидел Лигова, быстро поднялся с кресла и радостно воскликнул. «Олег Николаевич, какими судьбами, какими ветрами занесло вас сюда?» «Здравствуйте, Константин Николаевич», — проговорил Лигов и, крепко пожав руку капитану, опустился на диван. Сидел он как, сидят сильно уставшие люди, сутулясь с опущенными плечами. Карие глаза Белова внимательно смотрели на лицо Олега Николаевича, отмечая каждую морщину из тех многих, которые густой сетью легли за эти минувшие два года, что они не виделись. «На бремени пришли?» — расспрашивал Белов, все еще по-прежнему громко, но уже без радостной интонации. Вид Лигова поразил моряка. «Вовремя успели. На рассвете выбираю якорь. «Опять кирпичи?» — невесело усмехнулся Лигов. «Опять они!» — махнул рукой капитан. Настоящим грузчиком стал. «Во Владивостоке все еще не могут кирпичный завод построить. Видите ли, дорого. А вот золотом платить за голландский кирпич выходит дешевле». Белов забахнул застегнул китель на все пуговицы. Говорил он уже зло. Лигов потер свой широкий лоб ладонью. Его серые глаза недобро сверкнули.